Глава 10. Нападение на замок никто не ждал. Ахип не вернулся. И изменник был в полной уверенности своей безопасности. Дворовую территорию и первую арку мятежники прошли ураганом, осметая стражников и сея хаос. Но то были обычные стражники. Внутри замка напоролись на десяток пустынных странников. Я успел положить лишь одного, остальных смели количеством зверелые повстанцы, воодушевившись видом первой крови, прорывались дальше. Я вел их к гостевой палате. Мой отряд, словно саранча, покрыл коридоры замка, раздавая смерть направо и налево. Вот и гостевая палата. Главное — убить Мансура, и тогда все кончится. Узорчатая позолоченная дверь заперта изнутри. Внутри слышны крики и беготня. Три удара молотом разнесли в щепки барельефную филенку. Мы ворвались внутрь. Перепуганные толстопузы пали ниц перед рассверпевшими оборванцами. Несколько странников пали под ударами десятков мечей. Вот и все. Мятежники радовали, словно дети, стремительной победе. Но что-то не так. Где Мансур? Я лихорадочно искал его глазами. Но кроме перепуганной знати и трупов стражников никто не попадался. «Назад!» — скомандовал я повстанцем, почуяв неладное и обратившись к первача. «Покинуть зал!» Но меня никто не слушал фарей победы захватила отряд. Я рванул к выходу, сзади пыхтел нур. Мы выскочили в просторный коридор и уткнулись в отряд пустынных странников. Они появились из ниоткуда, будто стаи черных муравьев облепили каждый уголок замка. «Твою мать! Откуда вас столько? Вы же должны быть все на улицах!» Я не успел скомандовать к бою, как нас отрезали от гостевой палаты. Прижимая спинами к стене и плечами друг к другу, мы с разбойником отбивались от шквала рубящих ударов. Основной поток странников хлынул внутрь гостевой палаты. Там уже шла ожесточенная бойня. Отточенными движениями странники косили ряды мятежников. Редкие воины могли им противостоять. Количественное преимущество не спасало. Старовку убийц сыграл им на руку в тесных условиях боя. Ряды мятежников таяли словно воск. Черные муравьи расползались все дальше, ступая по раненым и убитым, срубая головы и вспарывая животы без доспеховым ополченцам. Нам с разбойником удалось просочиться в одно из ответвлений коридора. Узкое пространство не давало нас окружить. Я Нура мелькал в воздухе со скоростью молнии. Я бил молотом реже, но таких ударов лопались кости и мечи противника. Я ломал их защиту, а Нур насаживал их на клинок, как мясо на шампур. Мы отступали плечом к плечу, изредка оглядываясь за спину, только бы никто не напал сзади. Тогда нам конец. Доспехи едва сдерживали множество ударов, сыпавшихся со всех сторон. Мелкие ранения заживали почти мгновенно, но умудрялся не пропускать удары и оставался цел. Блокировал их мечом, либо уворачивался, либо прятался за меня. Он давно догадался о моей неуязвимости для мелких ранений и использовал меня как живой щит. Мы отступали, оставляя за собой горы трупов и раненых. Вперед не пробиться, нашему уже не помочь. Даст Бог, Расул и Соломон выживут. Простите, что повел вас на смерть. Никто не думал, что огромный отряд пустынных странников укрылся в замке. Наши шпионы из числа прислуги в замке не видели их. Вот и двери на улицу. Мы прижались спиной к створкам, надавив на них, но тщетно, заперто. Это тупик. Это конец. Странники все наседали. На месте убитых появлялись новые. Их становилось все больше и больше. Нур вскрикнул, пронзенный в плечо. Я прикрыл его собой, приняв два удара мечами на доспехи. Без разбойника Люпуса не выбраться. Но ран становилось все больше, а сил меньше. Первым рухнул Нур. Он упал раненый, без сил выронив ятаган. Воодушевленные странники поднажали, взяв меня в полукольцо. Я не успевал отражать удары, и тело покрылось множеством ран. Получив смертельный удар в живот меж пластин доспехов, я упал на пол. Сквозь красный туман в глазах Я видел, как нас обезоружили и скрутили веревками. Красный камень обжигал грудь, пытаясь вернуть меня к жизни. Но, потеряв слишком много крови, организм отключил сознание, и я провалился в небытие. Холодная вода вдала голову. Я очнулся и открыл глаза. Цепи стягивали тело, обжигая и натирая кожу. Опять серебро. Ненавижу серебро. Взгляд прояснился, фокусируясь на обстановке. Голова трещала, каждая клеточка тела пронизана болью. Я огляделся. Колени ныли от твердого пола. Я стоял на них, поддерживаемые двумя стражниками под руки. Просторный холл забит пленными. На кровавом полу на коленях стоят связанные мятежники. Возле каждого стражник с обнаженным мечом. Возле меня целый расчет из пяти человек. Повстанцев осталось десятков пять, не больше. Остальные убиты. Кто не может из-за держаться на коленях, тех добивают стражники. Тычки ятаганов избавляют несчастных от мучений уже навсегда. Стонов становится меньше, и вот нас уже не более четырех десятков. Косматые нуры маячат где-то сбоку, рядом с Оломан. Он опустил голову на кровавленную грудь. Все, за что он боролся, пошло прахом. Он осознал свой конец. Конец всего что он любил и ценил. Умереть не страшно. Страшно умереть, не отомстив от рук того же врага. Я его понимаю. Гулкие шаги по коридору возвестили о приближающейся группе. И я поднял голову. Мансур, облаченный в расшитые золотом и самоцветами одежды и парадный тюрбан, вышел на середину холла. Вокруг него расчет отборных воинов. Откуда ж восторг? Сколько не убивай, а вы становится все больше. Мансур приблизился к Соломону. Он словно знал о его роли в восстании. Встань! — проскрипел Мансур. Соломон приподнял голову и с презрением плюнул на Эмира. Удары сапог стражников повалили его на пол. Он сключился, стиснув зубы, но не проронил ни слова. — Поднять его! — забежал Мансур. Эмир вытер плевок рукавом и, чуть успокоившись, прокричал. — Вы предали своего правителя. Вас настигнет страшная кара. Но лишь одного из вас я готов помиловать. Того, кто перейдет на мою сторону и не колеблясь, убьет зачинщика восстания Паршева Шакала по имени Соломан. Тишина повисла в воздухе. Даже раненые перестали стонать. — Есть среди вас достойный человек, способный принять правильную сторону, — продолжал Мансур. — Я, господин, — раздался до боли знакомый голос, — я готов стать вашим подданным и убить изменника. Он одурманил меня ложными идеалами, вовлек в небогогодное дело, и я должен искупить свою вину перед Богом и перед вами. Я вглядывался в строй пленных, пытаясь рассмотреть малодушного предателя. Но глаза, залитые кровью и полумрак помещения, не давали понять, кто из нас крыса. Освободить его! — приказал мир. Двое странников кинулись к одному из пленных и оточенными движениями срезали путы. Шатаясь, предатель встал на ноги и шагнул в центр зала. Я, наконец, рассмотрел его. Я не верил глазам. Это был Расул. — Ах ты, сука! Тварь неблагодарная! Трусость породила предательство. Расул поймал на себе мой тяжелый взгляд и пробормотал. — Простите, господин, у меня семья. — Убей Соломона! — крикнул Мансура, всучив предатель меч. Тот обхватил рукоять обеими руками, чуть не выронив ятага. Ноги его подкосились, словно меч был непомерной ношей. Тюремщик проковылял к связанному Соломону и, став вздохом, занес над ним меч. Соломон смотрел с под лобья налившимися кровью глазами. Он молчал, Но его взгляд говорил о многом. — Не смотри на меня так, — завережил Расул. Я не могу сейчас умереть. Это ради моей семьи. Вам легко. Вы не боитесь смерти. А я всю свою жизнь провел в страхе. В страхе за себя и близких. Я так больше не могу. Мне надоело бояться. Лицо предателя вдруг исказило ярость, и он издал дикий вопль и силы и свою жертву. Слабые мышцы и трясущиеся руки не дали нанести точного удара. Итаган скользнул мимо шеи Соломона и застрял в его черепе, расщепив темя. Рассол выпустил меч и в ужасе отпрянул. Один глаз Соломона лопнул от удара, второй цел. Он смотрел на тюремщика единственным глазом и кривился в улыбке. Губы его прошептали беззвучное посмертное проклятие в адрес предателя. Через мгновение предводитель восстания рухнул бездыханным на каменный пол. И вновь я в тюрьме, вставший уже родной. Цепи опутывают тело, вытягивая мощь люпуса. Промозглость холодного подземелья навевает смертельную тоску. Многочисленные камеры забиты пленными повстанцами. Где-то в соседней камере нора, я слышу его проклятие и ругательства, сквозь ржавые прутья просачиваются робкий свет коридорных факелов. Кажется, еще секунды, я не покаснут вовсе. А вместе с ними сгинет моя жизнь. Вот так глупо. В чужой войне, в чужой стране. Безвестно и бесславно. Но нет. Я должен вырваться. Я никогда не считал себя тросом. Дураком, да, но это разные вещи. Но сейчас я боюсь смерти. Боюсь, чтобы выжить. Смерть закон. Не кара, но и не благо. Если бы смерть была благом, боги были бы смертны. В разведшколе нас учили, когда одолевают невзгоды или несчастье, нужно вспомнить, что тебе когда-нибудь придется умереть. И тогда то, что раньше казалось несчастьем, обратится вдруг в ничтожную неприятность, о которой не стоит беспокоиться. Хорошее было время. Все просто и понятно. Это враг, его нужно ликвидировать. Это союзники, им надо помочь. А здесь я сам не знаю, зло я или добро, зверь или человек. Но даже самый злобный волк бывает благороднее человека. Зверю неведомо предательство и алчность, жестокость и зависть, лицемерие и мстительность. Все это достижение цивилизации. Именно эти качества возвысили человека над природой, над богами, сделали его сверххищником, сверхзверем. Коридор донес иголки шаги. Из полумрака показался несмелый силуэт. Стражник приблизился к решетке моей камеры. Он снял со стены факел и осветил свое лицо. Я рванул вперед, пытаясь разорвать цепи, но тщетно. Передо мной стоял рассул в форме стражника-тюремщик. — Моли богов о скорой смерти! — прорычал я. — Потому что я не подарю тебе такую роскошь. — Придет время, господин Молот пролептал Расул, и вы поймете, что я поступил правильно. — Никогда, навозная крысы. я тебе не прощу предательства. — Предательство — не самое большое зло, а если оно совершено во спасение, то почти добродетель. — Добродетель — это когда жертвуешь, а спасать собственную никчемную шкуру, трусость и предательство. — Придет время, и вы меня поймете, поймете и простите. Скорее, воды океана вскипят и проглотят материки, чем это случится. Я убью тебя. Не знаю, как, но убью. День сурка, а вернее, ночь сурка, тянулась бесконечно в полумраке подземной тюрьмы. Я вновь привык к цепям, и если бы не слабость, то перестал бы их замечать. Чтобы совсем не свихнуться от одиночества, я перекрикивался с Нуром. Разбойник переносил заключение более стойко. Он привык к оковам. Почти половину жизни провел в заточении. Как он остался до сих пор жив, не пойму. Собеседник из нору так себе, но покастерить врага, пленившего нас он мастер. Его проклятие и трехэтажные ругательства, наполненные злобой и яростью, как ни странно, поднимали настроение не только мне, но и другим заключенным в соседних камерах. Мансур не торопился с нашей казнью. А то, что она будет, я не сомневался. Расул рассказал, что нашу показательную газни готовят на особый день, на ежегодный арабский праздник жертвоприношения, который наступит уже скоро, через несколько дней. Я не разговаривал с предателем. Постоянно злился и грозился его убить. Но тюремщик будто не замечал этого. Охотно вел со мной беседы, видимо, налогов и односторонних высказываний. Делился со мной новостями внешнего мира, и даже приносил более жирный, тюремный поег. Мне приходилось принимать его подачки. Нельзя терять силы. Надежда на спасение только в мощи Люпуса, а голод даже самого сильного и свирепого хищника скосить может. Всех уравняет. И пугливую мышь, и лютого волка. Я потерял счет сутком, но я чувствовал, что скоро Луна откроет полный лик и наступит мое время. Время Лекана. Дитя сатаны вожделеет свободы, чтобы насытить древнюю жажду кровью растерзанных душ и всех тех, кто встанет у него на пути. На цепи Ненавистное серебро не даст обратиться. Если не достигну второй стадии, сейчас, до следующего обращения, могу не дожить. Днями напролет я скоблил оковы камни стен, пытаясь точить металл. Но звенья цепи и крепкие, и массивные, а я слаб. Сел во мне сейчас меньше, чем в нескладном подростке или худосочной девке. Вечер опустился на город. Я не видел неба, но я чувствовал приближение ночи. Сегодня полнолуние, я в этом уверен. Я чувствовал бурление луны в своих жилах. Я чувствовал, как слабость уходит. Я несколько раз рванул цепь, разорвав кожу на запястьях до мяса. Но оковы рассчитаны на быка. Я ходил взад, вперед по камере, словно загнанный хищник, раскачивался и в бессилии бил цепями о стену. Близилась полночь. Сердце отбивало дробь и готово было выскочить из груди. Глаза налились кровью, у меня тряслок, но серебро не давало обратиться. Я метался по камере, рыча и проклиная всех на свете. Из коридора донеслись шенги. К решетке приблизился Расул. С яростным рыком я прыгнул вперед, пытаясь просунуть пальцы сквозь решетку и выдрать тюремщику кадык, но словно цепной пес был безжалостно отброшен цепью назад, не дотянувшись даже до решетки. Придет время, я сожру тебя заживо, прорычал я, испеляя взглядом предателя. Но расул даже не дрогнул. Он был сосредоточен и сдержан, в глазах холод. За его спиной висел холщовый мешок. Премия пришла, господин Молот. Я ждал полнолуния, чтобы высвободить демона. С этими словами Расул отпер решетку и бросил мне под ноги мешок. Я разорвал ткань, и оттуда высыпались мои доспехи, кинжал, молот и амулеты. «Помните, господин, что я для вас сделал. Я не предатель. Иногда приходится одевать чужую личину и жертвовать дорогим, чтобы не потерять все». Если бы я не казнил Соломона, то был бы давно мертв и не смог бы вам помочь. Вы убьете Мансура, я уверен. И восстановите справедливость. Отомстите за Соломона и мою семью. Пустынные странники убили всех в кожебной мастерской. И мою семью тоже. Я больше не боюсь за своих жен. Я больше не боюсь за себя. Я устал бояться. И мне нечего терять. Расул отрешенно смотрел, как я разбиваю цепи ударами молота. Грохот раскатами прокатился по подземелью. Послышался топот. Трое тюремщиков бежали к нам с обнаженными мечами. Расул торопливо запер решетку моей камеры и швырнул мне связку ключей. «Предатель — Предатель! — закричал старший из тюремщиков и сходу ударил ятаганом Расула. Тот, даже не попытавшись увернуться, принял клинок в живот и упал на колени. — Я никогда не был предателем! — прохрипел Расул. Я был всего лишь трусом. Он закатил глаза, упал на каменный пол и затих. Навсегда. Тюремечки пытались прорваться в камеру и лихорадочно подбирали ключи. Но ни один из них не подошел. Они с ужасом смотрели, как озверелый воин, разбивая оковы. С каждым ударом молота их решимость падала. Наконец старший расчета сообразил и крикнул. «Принесите арбалет! Быстро!» Один из стражников кинулся прочь. Двое оставшихся пыхтели замком, ковыряя его клинками. Я молотил по серебряным замкам, расплющивая душки, ломая корпуса. Серебро — мягкий металл, и через минуту мне удалось разбить один. Осталось еще два. Кто-то затопал по коридору. Бежали двое с арбалетами. Хватая воздух, они бухнулись о решетку и спешно накладывали стрелы. Их руки тряслись и не слушались. Наконец, спусковые механизмы возведены, и стражники прицелились. Я отбросил молот и кинулся на пол, из ворха доспех вытащил амулеты и накинул на шею. Успел. «Хрясь!» Одна стрела пробила ребра, вторая лишь оцарапала ногу. Я выдернул стрелу и швырнул ее в стражников, напугав их. Арабы залопотали, накладывая новые стрелы. «Черт с ними! На мне амулет! Главное — разбить замки!» Я со сорвенением молотил по ковам, уворачиваясь от стрела. Но половина из них достигала цели. Красный камень нагрелся, не успевая залечивать раны. Еще пара таких ранений — и мне конец. Но на небосвод вышла полная луна. Я узрел ее сквозь толщу стен. Невидимой дланью она коснулась моего плеча, наполняя тело живительной силой. Я взревел и нанес сокрушительный удар. Последний замок лопнул. Перевач скинул цепи и отшвырнул их вглубь камеры. Я вырвал из тела стрела и принял древнюю мощь ночного светила. Каждая клеточка моего тела взорвалась, обернувшись в темную. Затрещали хрящи и кости, срастаясь и деформируясь в новое тело. Когти выросли из пальцев, бугры мышц вздулись под кожей, обрастая шерстью. Я закричал, но лицо деформировалось в зубатую пасть ликана, и крик сорвался на громогласный адский рык. Тюремщики бросились бежать. Ликан прыгнул на решетку и разогнул сталь, я скользнул сквозь подкореженные прутья и очутился в коридоре. В несколько прыжков настиг беглецов, и, оттолкнувшись от потолка, сорвался им прямо на голову. Секунда потребовалась на то, чтобы оторвать головы. Всем троим.